Глава 50: -я. Если я тебе понадоблюсь, скажи прислуги. Я прокручивала в голове его слова и боролась с собой, чтобы не позвать его. Мне хотелось сочувствия и ласки. Хотелось, чтобы меня любили, хоть кто-нибудь. Я устала быть сильной. Я устала воевать с этим миром. Я хочу слиться с ним наконец и найти себе место. Он и не пришел утром. И я даже была этому рада. Мне не хотелось, чтобы Халим видел меня такой: избитый, замученный, ничтожной и слабой, даве постаралась на славу. Но где-то глубоко в душе мне было плевать, как я выгляжу. Мне хотелось объятий тепла, простого человеческого тепла. Эмир, он уехал еще ночью, госпожа, вздохнула Садат, присаживаясь рядом но велел позвать его, как только ты захочешь его видеть. Мне позвоните, Миру? Нет, я сама ему позвоню. Позже. Тогда поехали в клинику. Тебя нужно обследовать. Не представляю, как она тебя не убила. Я когда увидела... В глазах Саадат заблестели слёзы. Всё хорошо. Я обняла её, стиснула настолько сильно, насколько позволяло мне моё состояние. «Эмир нес тебя на руках в свою спальню. И я могла бы поклясться, что видела, как блестят его глаза. Это были слёзы». «Вот в это я ни за что не поверю». Улыбнулась и зашипела от боли. Казалось, всё лицо превратилось в сплошную рану. «Дай мне зеркало. Хочу посмотреть». «Нет!» — слишком резко ответила Саадат и тут же замолчала, поймав мой испуганный взгляд. «Эмир не велел». Пусть немного заживёт. Ничего непоправимого не случилось. Я теперь уродлива, да? Нет, всего несколько швов да пара синяков. Это пройдёт. К тому же миру, как мне кажется, всё равно. Он любит тебя и такую. Он мной одержим, а не любит. Это разные вещи. Это в тебе говорит обида и строптивость. К тому же одержимость — это не так уж и плоха. Он и не прогнал тебя из дворца, когда думал, что ты убила ребёнка Давии. Он даже не наказал тебя, хотя должен был. Именно это и пробудило в Давии зависть и злобу. Хорошо, что и мир был в своей спальне, если бы он не услышал, боюсь, одними швами ты не отделалась бы. Это так страшно, как потеряться во тьме, тихо проговорила я. Что именно? Полюбить человека? Согласиться даже на вторую жену, терпеть его измены с другими женщинами. Я бы тоже сошла с ума. И кто знает, какой была бы моя реакция. «Не думаю, что ты стала бы убивать, а она почти это сделала». Садат покачала головой. «Сумасшедшая!» «Или одержима им, как он мной». Заключила я и поднялась с кровати с помощью садат. Голова закружилась, и меня повело в сторону». Закрыла глаза, схватившись за плечи Саадат. Сейчас пройдет, милая, потерпи. Мой мир, я могу войти. Постучавшись в собственный кабинет, доктор склонился в приветствии. Халим кивнул. Что там? Ничего серьезного, как ей говорил ранее. Да, есть сотрясение, а в остальном все в порядке. «Думаю, несколько дней госпоже придётся отлежаться, и также я назначу необходимые лекарства. Волноваться не о чем». Халим встал у окна, задумчиво затянулся дымом сигареты. В горле неприятно жгло. «А Дэви?» «С ней что?» Доктор замялся, облизывая губы и топчась на одном месте. «Я даже не знаю, как вам объяснить её состояние. Налицо психоз, депрессия». «Всё это лечится, конечно, но ей придётся пожить некоторое время под присмотром докторов. С коллегами я уже договорился. За вами решение, куда именно её поместить. В лечебницу или...» «Нет, никаких клиник. Она всё ещё моя жена, хоть и почти бывшая. Я отправлю её в другое место. Пусть туда отправляются и доктора». «Как скажете, мой мир?» Доктор склонил голову устранился. Халим вышел из его кабинета, дёрнул галстук, который сейчас неимоверно душил. Из соседнего кабинета вывели Райхану, и он, практически столкнувшись с ней, подхватил под руку, оттесняя Саадат. Ты здесь? Райхана вскинула удивлённый взгляд. Здесь. Из-за меня. Да. Она замолчала и, склонив голову, улыбнулась. Что такое? Почему ты смутилась? Поднял её лицо за подбородок, заглянул в бездонные глаза. «Я сейчас не очень привлекательно выгляжу. Думаешь, для меня это что-то меняет?» «Не знаю. Я уже ничего не знаю». Отвела взгляд в сторону. «А где она?» «Дави. Что с ней теперь будет?» «А что бы ты хотела?» Спросил, не будучи уверенным, что услышит ответ. «Я хотела бы, чтобы у неё всё было хорошо». Отпусти её, если не любишь. Не мучай больше.